Галина Романова. «Месть спящей красавицы». Роман. Серия «Детективная мелодрама». Книги Галины Романовой. Москва. Издательство Э. 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Идеальный мужчина существует. Где-то в сибирских городах такие еще рождаются. Саша умеет быть жестоким, как положено полицейскому, но в душе он верный рыцарь, недаром десять лет не может забыть первую любовь. Его красавица Настя погибла в тайге, в роковую метельную ночь, и Саша по-прежнему винит в этом себя. Разве сама судьба не должна помогать идеальному влюбленному? В захолостном райцентре за тысячу километров от родных мест Саша найдет следы ведущие в драконью пасть, то самое заснеженное ущелье, где пропала Настя. Здесь ему предстоит доказать, что там, где бессильное богатство и власть, свое слово должна сказать любовь. Только она поможет одним героям этой истории забыть саднейшую боль, а другим излечиться от воспоминаний.